Урок шестой. Визуализация здоровья. Когда человеку ставят какой-либо диагноз, он не только сильно переживает по этому поводу, но часто еще и самостоятельно изучает болезнь, собирая информацию о возможных ухудшениях и страшных перспективах. Другими словами, полностью концентрируется на болезни. Закон притяжения гласит, Мы не можем заставить проблему исчезнуть, концентрируясь на ней. Так мы лишь усугубляем ее. Вместо этого мы должны сделать следующее. Сосредоточить наши мысли на идеальном состоянии нездоровой части тела. Визуализация мощно задействует наши мысли и чувства, и мы одним щелчком притягиваем к себе желаемое. Визуализация — Это процесс, которому на протяжении веков обучали и обучают все великие учителя и творцы. Это очень мощный инструмент. Создавая в своем сознании картинки, где вы здоровы, параллельно генерируете мысли и чувства о том, что уже исцелились. Визуализация — энергетически заряженная мысль в картинках, и она вызывает сильные чувства. Когда визуализируете, посылаете во Вселенную мощный сигнал, закон притяжения подхватывает его и возвращает вам эти картинки в том виде, в каком вы увидели их в своем воображении. Как это возможно, что разум обладает такой силой, чтобы изменить материальный мир? Древние традиции настаивают — все, абсолютно все, что мы проживаем в реальном мире — дело рук разума. Говорят, все материальное на самом деле продукт разума. Именно поэтому он может изменить все, что угодно. Представьте свое идеальное тело. Когда видите картинку в своем сознании и чувствуете ее, начинаете верить, что уже обладаете ею. Ваше подсознание не понимает, воображаете ли вы что-то или это реально. Не забывайте, подсознание управляет всеми аспектами тела и здоровья. Когда думаете о своем крепком здоровье и верите, что оно у вас есть, подсознание воспринимает этот сигнал как нечто, чем вы уже обладаете. И по закону притяжения возвращает вам эти образы. Цель в том, чтобы сосредоточиться на конечном результате и ощутить его, не думая о том, как это произойдет. Ваш разум воспримет мечту как существующий факт. Это и есть искусство визуализации. Одна женщина много раз пыталась бросить курить, но ей не удавалось продержаться и дня. Проблема была в том, что она не могла даже представить свою жизнь без сигарет, и именно это заставляло ее курить. Поэтому она начала визуализировать и представлять, как будут выглядеть ее дни без курения. В результате ей удалось избавиться от привычки, и она больше не возвращалась к сигаретам. Это оказалось намного проще, чем она думала. А все потому, что любая зависимость не сможет сравниться с силой воображения и законом притяжения. Будем же благодарны за чистый воздух, который вдыхаем нашими легкими. Визуализация идеального здоровья. Когда Денис Уэйтли впервые познакомил нас с визуализацией в документальном фильме «Тайна», он сказал, «Если вы сможете отправиться туда мысленно, вам удастся сделать это и по-настоящему». С помощью научных исследований он и его коллеги выяснили, что тело не может отличать воображаемое от реального, поэтому в обоих случаях реагирует одинаково. Подумайте только о последствиях для здоровья. Доктор Уэтли известен тем, что позаимствовал визуализацию из космической программы «Аполлон» и познакомил с ней олимпийцев в 80-90-х годах прошлого века. Представьте себе сверхчеловеческие достижения силы и выносливости, реализованные с помощью визуализации, например, такими спортсменами, как олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Используя эти же методы, вы можете достичь идеального состояния здоровья благодаря силе своего воображения. Визуализация идеального здоровья — очень простой процесс. Потратьте всего одну минуту на то, чтобы представить картинку, где состояние вашего тела идеально во всех отношениях. Когда ваш разум видит эти картинки, будьте благодарны за свое потрясающее тело, Как будто вы уже получили его. Если хотите восстановить поврежденную спину, представьте себя с сильной и здоровой спиной, которая поддерживает все ваше тело и обеспечивает полную подвижность. Затем почувствуйте благодарность, будто спина действительно зажила. Чтобы восстановиться после расстройства желудка, представьте себе в состоянии полного спокойствия, что ваш организм легко переваривает пищу и помогает доставлять питательные вещества во все части тела. Желая иметь сильное и здоровое сердце, визуализируйте, как оно эффективно работает и поддерживает жизнедеятельность каждого органа вашего тела. Если хотите улучшить зрение, представьте, что ясно видите. Улучшить слух? Идеально все слышите. Хотите большей пластичности? Представьте себя с идеально гибким и подвижным телом. Хотите изменить вес? Сначала подумайте об идеальном для себя весе, затем визуализируйте себя с ним и поблагодарите, как будто это уже свершилось. Что бы вы ни хотели улучшить, сначала представьте себя в идеальном состоянии, а потом поблагодарите за него словно уже в нем находитесь. Именно так поступила 16-летняя девушка после того, как попала в ужасную аварию на мотоцикле. Хотя она и не помнила, как все произошло, врач сказал, что она могла умереть из-за многочисленных ушибов головы и травмы черепа. У нее осталось около 60 ран на лице, которые потребовали нескольких операций на челюсти, рту и носу. Девушку предупредили, что выздоровление будет медленным и болезненным. Избежать шрамов не получится. Однако она в буквальном смысле видела ситуацию по-другому. Представляла, как живет обычной жизнью, гуляет с друзьями, а на ее лице при этом нет ни одного рубца. Девушка воображала, что у нее самое красивое лицо в мире и благодарила Вселенную, будто это уже было правдой. Ее врачи были поражены таким стремительным и невероятным выздоровлением. Через 20 дней она вернулась домой здоровая и счастливая. После аварии прошло уже несколько лет, а на ее лице не осталось и следа того несчастного случая. Шрамы исчезли. Она была именно такой, какой себе представляла. Будем же благодарны за наше здоровье и безопасность. Визуализация творит чудеса. Нет ничего невозможного, как не бывает и безнадежных ситуаций. Независимо от шансов, исцеление всегда возможно. Вспомните историю о Морисе Гудмане в фильме «Тайна». Пережив авиакатастрофу, Морис лежал в больнице, полностью парализованный и мог только моргать. Врачи говорили, что он никогда больше не сможет ходить. Но Морис знал, что внутри него есть сила, способная воплотить в жизнь то, о чем он страстно мечтает. Он все еще мог управлять своим разумом и визуализировать. Вопреки всему, спустя время Морис самостоятельно покинул больницу. Если вы получили травму или заболели, но ситуация не улучшается, это значит, что вы больше концентрируетесь на болезни, а не на выздоровлении вам необходимо склонить чашу весов в другую сторону. Наполните себя хорошими мыслями и чувствами о выздоровлении или о чем то что помогает вам чувствовать себя хорошо. Переживайте приятные ощущения, ведь каждое такое мгновение добавляет вам здоровья. Когда представляете и чувствуете, что у вас есть желаемое, вы буквально оказываетесь в новом мире с тем, что себе представляли. Не противоречьте ему, рассказывая всем вокруг о своем плохом самочувствии, иначе снова и снова будете возвращаться в старый мир. Что посеешь, то и пожнёшь. Представляя худшее, вы получаете это в ответ. Мысли о лучшем возвращаются к вам позитивом и хорошими новостями. Если кто-то спросит, как у вас дела, можете ответить. Я снова чувствую себя на 100% и мое тело в полном порядке. Или «Это было благословением, потому что заставило меня ценить тело и здоровье больше, чем когда-либо в жизни». А если наберетесь смелости, то не стесняйтесь говорить «Я взял быка за рога и полностью выздоровел». Визуализация для других Хорошее здоровье можно визуализировать и для других. Так сделала для мужа моя подруга Марси. Если вы хотите помочь кому-то со слабым здоровьем, визуализируйте этого человека сильным, счастливым и крепким. Для более мощного эффекта создайте в голове общую сценку с ним и добавьте в нее как можно больше деталей. Проигрывайте эту сцену снова и снова. Глубоко прочувствуйте свою визуализацию, будто действительно проживаете ее. Хотя каждый человек сам творец свои собственные жизни, ваша помощь может быть очень важна для его выздоровления. Если сможете соединить свои намерения в общей визуализации, это усилит эффект. Молодая мать испытала это на себе, когда ее партнер занимался ремонтом дома и случайно отрезал три пальца. Хирург не хотел пришивать их, поскольку повреждение нервных окончаний было серьезным. Мужчина работал руками, и такой прогноз, по сути, означал конец его карьеры. Супруги настояли на том, чтобы врач сделал все возможное для восстановления пальцев. Шансов на то, что они заживут, и уж тем более восстановятся полностью, было очень мало. Но женщина не хотела принимать негатив, а потому представляла руку мужа полностью зажившей и прекрасно функционирующей. Вместе они создали свою любимую совместную визуализацию. Они вдвоем едут на мотоцикле, и мужчина ловко управляет ручкой газа. Через три дня после операции повязки сняли. И врачи были поражены тем, насколько хорошо рука зажила. В этот момент даже хирург поверил в полноценное восстановление. Через 6 недель мужчина действительно вернулся к работе. А через три месяца рентген показал, что отсутствующие костные фрагменты выросли. Рука была практически как новенькая. И главное, мужчина снова смог сесть за руль своего мотоцикла с любимой. Будем же благодарны за наши руки и пальцы. Для родителей самым серьезным испытанием может стать ситуация — когда здоровье их ребенка находится в опасности. Но любые тайные практики, которые мы можем использовать для своего исцеления, можно применять и для наших детей. Пусть вы не можете изменить чей-либо опыт, если люди идут по другому пути, но дети очень восприимчивы к позитивным мыслям и чувствам. Один мужчина написал нам впечатляющую историю о преждевременных родах. Когда его невестка серьезно заболела на седьмом месяце беременности, врач настоял на немедленной стимуляции родов. У ребенка было очень мало шансов на выживание. Ситуация была настолько тяжелой, что врач спрашивал, кого нужно будет спасать в первую очередь, мать или ребенка. Именно тогда герой истории испытал свои способности к визуализации. Он представил, как держит ребенка на руках и говорит, «Спасибо за прекрасное здоровье матери и ребенка. Он регулярно повторял эти слова как мантру, пока малышка не появилась на свет, а врач не заверил, что и она, и ее мать в порядке. Поскольку девочка была недоношенной, ее сразу поместили в реанимацию. Врачи не слишком оптимистично описывали ее шансы, но семья отказалась принимать любой негатив. Вместо того, чтобы постоянно обсуждать состояние ребенка, они пошли и купили ей детскую одежду. Все время спорили, на кого она больше похожа. Несмотря на все трубки, провода и медицинское оборудование, подключенное крошечному телу, каждый вечер перед сном мужчина продолжал визуализировать, как играет с малышкой, держит ее на руках и самое главное видит ее в полном здравии. Шесть недель спустя семья забрала девочку домой. Она была полностью здорова, как и любой другой младенец. Будем же благодарны за здоровые семьи. Думайте о здоровье. В какой бы ситуации вы ни оказались, постарайтесь представить, что чувствуете себя полностью здоровым. Если можете представить, что вам хорошо, почувствовать это поверить, что это правда, получите желаемое. Чтобы увидеть, как улучшается ваше здоровье, достаточно представить и почувствовать, каково это — пребывать в желаемом состоянии. Если у вас избыточный или недостаточный вес, и вы представляете себя с идеальным весом прямо сейчас, что испытываете? Вы чувствуете себя иначе, чем раньше, правда? В вас все изменится. Будет другая походка, манера речи и поведения. Ходите так прямо сейчас. Говорите и действуйте так, словно уже обладаете желаемым. Неважно, чего именно вы хотите, представьте, как бы чувствовали себя при этом. И если можете, ощутите прямо сейчас. Так вы пошлете вселенный сигнал, который закон притяжения отразит обратно. Используйте свое воображение каждый день и представляйте, что было бы, будь у вас полно сил, энергии и здоровья. Представьте, как бы чувствовали себя, имея возможность делать то, что хочется. Задействуйте все органы чувств и проиграйте каждую сцену и ситуацию со здоровьем мечты. Почувствуйте, что оно уже ваше. Представьте себе идеальный вес, тело, здоровье любого органа, почувствуйте благодарность за то, что у вас есть, и за прошлое самочувствие. Попробуйте каждый день в течение трех минут представлять и ощущать желаемое состояние здоровья. Делайте это каждый день, пока не ощутите его как факт. Выполняйте практику до тех пор, пока не поймете, что оно принадлежит вам, словно ваше имя. Первых изменений в самочувствии вы добьётесь уже через пару дней. Другие перемены могут занять больше времени. Ваше тело может трансформироваться как угодно, но только благодаря вашим мыслям, чувствам и воображению. Доска визуализации здоровья. Еще один способ, с помощью которого можно задействовать свое воображение на благо идеального здоровья — Использовать доску визуализации. Когда вы размещаете перед собой изображение своих желаний и идеальной жизни, это помогает создать соответствующий образ в вашем сознании. Вы можете использовать старые фотографии, на которых полны сил и энергии, или занимаетесь тем, чем хотели бы заняться снова. Можете найти свои фотографии, когда были в размере, к которому хотели бы вернуться. В качестве альтернативы можно использовать фото других людей в вашем весе или в таком же состоянии здоровья. Тех, кто занимается тем, что хотели бы делать вы. Важно поместить доску туда, где будете видеть ее каждый день. Разглядывая доску визуализации, вы понемногу создаете в уме образ вашего желания. А если сосредотачиваетесь на ней, стимулируете положительные чувства. Ощутите чувство обладания, бытия и свершения желаемого уже сейчас. Тогда разум и чувство, два элемента творения, заработают в полную силу. Я знаю женщину, которая изо всех сил пыталась забеременеть вторым ребенком и за три с половиной года пережила шесть выкидышей. Конечно, со временем она начала винить себя и сомневаться, Не помогли врачи и другие специалисты по фертильности, указывавшие на ее преклонный возраст и все остальные недостатки. У нее не было денег и медицинской страховки, чтобы покрыть расходы на ЭКО и другие дорогостоящие методы лечения. Мечта о втором ребенке постепенно стала угасать. В этот момент она решила сосредоточиться на первенце и быть благодарной за это благословение. Благодарность — привела к невероятному изменению обстоятельств в ее жизни. Новый владелец компании, в которой она работала, предоставил сотрудникам медицинскую страховку, покрывающую ЭКО. Ей также пришлось сменить врача, и новый специалист по фертильности был гораздо оптимистичнее насчет ее шансов забеременеть. На ранних этапах программы лечения она решила создать доску визуализации. В интернете нашла фотографию милого малыша, похожего на нее и ее мужа. Она повесила ее над столом, чтобы видеть каждый день. Несмотря на поддержку и одобрение нового врача, процедура ЭКО пошла не совсем по плану. К оплодотворению оказалась годной только одна яйцеклетка. В день переноса медсестра отдала женщине фотографию эмбриона, от радости и надежды на ее глазах выступили слезы. Позже она поместила это изображение на доску визуализации рядом с фото из интернета. Учитывая количество выкидышей, и шансов на закрепление эмбриона и здоровую беременность было очень мало. Но именно это и произошло. И через 9 месяцев у нее родился замечательный здоровый сын. Вскоре после рождения ребенка семья переехала, и несколько месяцев спустя новоиспечённая мама, распаковывая коробки, наткнулась на доску визуализации. Она была ошеломлена. Симпатичный ребенок на фотографии из интернета был точной копией её полуторагодовалого мальчика. Будем благодарны за чудеса. Так что... Вдохновляйтесь историей этой женщины и никогда не падайте духом из-за тяжелого прогноза или предположений о невозможности чего-либо. Как я обычно говорю, все возможно, если верить. Дело в том, что вся ваша жизнь до сих пор — отражение того, что вы себе представляли. все, что у вас есть и чего нет — Все ситуации и обстоятельства жизни, включая здоровье, способности и ограничения, последствия работы вашего воображения. Вместо того, чтобы представлять все самое лучшее, люди зачастую испытывают страх и думают, что-то может пойти не так. И как только они начинают представлять и ощущать негатив, все так и происходит. Думайте и ощущайте только хорошее. Самое лучшее, на что вы способны для здоровья, тела, любой сферы вашей жизни. Позитивные мысли — это приманка не только для вас, но и для закона притяжения.